Часть третья. А что случится, если я посмотрю вниз и упаду, Валос, Что если я не смогу бодрствовать? А ты не смотри вниз, Фрэнсис, будь уверен. Значит, если ты думаешь, что можешь летать, ты можешь летать? Ты самый глупый из всех, кого я когда-то знал, но, возможно, чуть-чуть. Из книги по крышам. Глава первая. Зои была веселым книжным ребенком, ничуть не склонным к самокопанию. Если в школе выдавался плохой день, она читала знаменитую пятерку, где друзья никогда не задавали лишних вопросов. Если день в школе был хорошим, она читала "Чарли Шоколадная Фабрика", где для хороших детей осуществлялись невысказанные желания. Если она жалела себя, то читала, что Кэти делала, и воображала какой-то ужас оказаться прикованной к постели. Если у нее было хорошее настроение, она читала «Далекое волшебное дерево» и придумывала собственные страны. Короче говоря, Зои медитировала с помощью книг. Кстати, я как автор этого романа и одна из тех, кто тоже всегда медитирует над книгами, не могу искренне утверждать или отрицать, в самом ли деле этот способ справляться с реальной жизнью лучше других. В действительности, я как читатель, а все писатели — это просто читатели, слегка отступившие в сторону, Не совсем уверена, что верю в эту реальную жизнь. Я понимаю, что говорить так – самое настоящее предательство. Но подумайте, разве книги, скажите это шепотом, не лучше? Намного лучше, чем реальная жизнь. В книгах плохим людям задают трепку или крошат их в капусту или отправляют в тюрьму. В реальной жизни они и ваши боссы или президенты. В книгах вы можете узнать, что случится дальше. В реальной жизни вы никогда не знаете, что произойдет завтра. Никто ведь до сих пор не уверен, удастся ли найти таинственно исчезнувшую Амелию Эрхарт, женщину-пилота. Книги, по моему мнению, это именно то, что надо. Или, как говорит старая пословица, хорошо все то, что помогает пережить ночь. Книги проводят вас через ночь. Итак, у Зои не было особого опыта в обращения с детьми по-настоящему встревожными. детьми, которые могли быть расстроены по весьма серьезным причинам, вроде отсутствия матери или при почти отдалившемся от них отце. Те дети, с которыми работала Зоя, были избалованы, им буквально поклонялись, что делало их трудными, но не тревожными. Зоя не видела предупреждающих знаков, она не могла их опознать. Мэри вела себя грубо и отстраненно, но в этом не было ничего нового, так что тот мягкий осенний день начался, как любой другой. Зоя привлекла Шеклтона к выпечке. Он справлялся с этим все лучше и лучше. Его флегматичное лицо теперь выглядело уже не таким раздраженным и более бодрым, когда он тщательно отмерял изюм и искал в своем телефоне рецепты. Зоя сказала ему, что он уже настолько овладел делом, что она подумывает, не предложить ли кое-что из его выпечки огнешки в туристическом центре для продажи или даже попросить ее поставить его на пару смен в тамошней кухне. И Шеклтон откликнулся с энтузиазмом, удивившим их обоих. «Помимо тостов есть еще целый мир», — заметила Зоя, оставляя тем Шеклтона в кухне, когда отправилась надевать на малышей гольфы. Они оба, конечно, настаивали на том, чтобы надеть короткие носки, что повторялось ежедневно. Но потом умчались к деревьям, по короткому маршруту прямо через заросли крапивы громко визжа. А ведь Зоя каждый день предупреждала их о прямой связи между голыми коленками и укусами крапивы. А потом дети снова и снова удивлялись тому, что листья щавеля на самом деле — не творят магии, как в сказках. Зоя была в Керенфифе, и в момент затишья в торговле сумела поймать директрису Кирсти Кромби, или, скорее, это Кирсти заглянула к ней, как только увидела фургон. «Давненько вас тут не было», выдохнула директриса. «О», — ответила Зоя, «в самом деле... Нет, я сюда приезжала, просто вы это пропустили». Кирсти огляделась вокруг. «Книги о лохнеском чудовище?» нахмурилась она. «Мне кажется, вы бы могли найти о Шотландии что-то получше этого». «Да, я знаю», — кивнула Зоя. «Ладно, вы получили письмо?» Зоя покачала головой. «Да что же это?» — вздохнула Кирсти. «Рэмзи абсолютно бесполезен. Речь о дате их возвращение После октябрьских каникул. На каникулах будут занятия по управлению гневом, а потом они смогут вернуться в школу». Письмо, как подумала Зоя, наверняка отправилась вместе с остальной почтой в таинственную библиотеку, и там исчезла без следа. «Что ж», — ответила она, — «это хорошая новость, мне так кажется». Кирсти снова нахмурилась. «Я знаю, что ему безразлично. Но не могли бы вы... не могли бы вы помочь Зое? Мне кажется, вы хорошо на них влияете». «Вы мне льстите», — пробормотала Зоя. «Ну да», — согласилась Кирсти. это же настоящая заноза в заднице с какой стороны не посмотри если они не исправятся не удивлена тем что вокруг нас не хлопочет ни одна социальная служба недоуменно произнесла зоя хлопотали бы если бы вы жили в муниципальной квартире сказала кирсти и они обе задумались над тем так ли это на самом деле ладно неважно проговорила наконец кирсти «2 ноября вот последний срок ух ты — откликнулась Зоя. «Не уверена, что на вас это подействует?» — засмеялась Кирсти. «Вы иногда говорите, как в сериале «Жители Ист-Энда». «Да, знаю», — кивнула Зоя. «Я просто пытаюсь понять». «Ну, теперь вы знаете». «Не хотите купить книгу, пока не ушли?» «Хотела бы, но...» — ответила Кирсти. «К сожалению, у меня есть сестра, работа, муж, который везде сует свой нос». и двое исключенных учеников, о которых приходится волноваться. «Все могло бы стать лучше, если бы вы читали». Но Кирсти уже поспешила прочь. «Приведите их», — крикнула она. «Я буду с ними мила, пока они не кусаются». В кухне все выглядело относительно спокойно, и Зоя подумала, что, возможно, ей удастся передохнуть, но вскоре явилась Мэри. «Привет, милая», — сказала Зоя. «Привет». и тут же ей вспомнилось о том, как появилась Лариса. «А мы с Шеклтоном тут говорим о школе». «Ну, типа того», — фыркнул Шеклтон. «Я просто думала, может, ты захочешь пойти со мной на следующей неделе, поболтать с Кирсти, то есть миссис Кромби, директрисой». «Я знаю, кто это», — ответила Мэри, тут же насторожившаяся и напрягшаяся. «Ведь скоро уже октябрьские каникулы, а потом мы и ноябрь». «Я не собираюсь возвращаться». «Ладно», — кивнула Зоя, — «но тебе вроде как придется, иначе они отправят вашего папу в тюрьму». Зоя хотела, чтобы это прозвучало беспечно, но тут же поняла, что получилось нечто совсем другое, совсем неправильное. «Они этого не сделают», — испуганно возразила Мэри. «Нет, я хотела сказать... Похоже, я немного преувеличила, но, милые, есть же закон, дети должны ходить в школу». «А разве мы не можем учиться дома?» — спросил Шеклтон. «И кто будет вас учить, миссис Маглон?» «Ты могла бы». «Я не знаю арифметику», — покачала головой Зои. «Это первое. А второе, у меня уже две работы, так что спасибо». «А третье? Ты просто дрянь!» Внезапно взорвалась Мэри. «Дрянь! Ужасная и отвратительная. Я тебя ненавижу!» И она в слезах выбежала из кухни, хлопнув дверью. Зоя посмотрела ей вслед. «Да», — обратилась она к Шеклтону. «Еще по этой причине». На лице Шеклтона отразилось некоторое облегчение, как будто он боялся, что Зоя сильно огорчится. «Думаю...» — осторожно заговорила Зоя. «Что по этому случаю... может, немного... тостов?» И еще она поймала себя на мысли, насколько меньше в последнее время огорчают ее взрывы Мэри. «Я готовлю хлеб», — вдруг заявил Шеклтон. «В самом деле...» — мальчик показал ей тесто, которое оставил подходить. «Я посмотрел урок на Ютубе. «Шеклтон, можно тебя обнять?» Мальчик явно забеспокоился. «Да не буду, не буду», — успокоила его Зоя. «Но разве ты не умница?» Он усмехнулся, и Зоя включила для него духовку. Вскоре Зоя решила отнести наверх к Мэри постиранное белье. Мэри в последнее время стало намного лучше, только вот разговор о школе явно испортил положение дел. Зоя постучала в дверь. Она все время обдумывала свои действия, стараясь поступать как можно правильнее. Но только комнаты здесь были такими огромными, а двери такими толстыми, а в руках Зои была большая стопка белья. Ответа не последовало. И тем не менее Зоя толкнула тяжелую белую дверь плечом, придерживая стопку подбородком, все еще слегка улыбаясь при мысли о Шеклтоне и его выпечке. Она боком вошла в комнату, наполненную зелеными и желтыми пятнами света, для того, чтобы наткнуться на Мэри. Ребенка, маленькую девочку с бледным личиком и длинными темными волосами, которая вела по собственной ноге лезвием бритвы, оставляя извилистый след на бледной коже, и кровь стекала по ней, как в фильме ужасов.